Перелет обратно из Малайзии в Москву был просто на редкость утомителен. Дайна устала просто до каких-то невозможных чертиков, и как не устраивалась поудобнее в кресле, так все же и не смогла как следует отдохнуть, наверное, по той самой причине, что в голову постоянно лезли какие-то тягостные и навязчивые мысли. А Гога, заправившись под завязку дармовым, выпрошенным у алкоголем, вообще, видимо, ни о чем не думал и спал просто как убитый. По дороге из аэропорта в город Дайна спросила Гогу. «Можешь пробить по своим каналам информацию о том, ездил ли один человек в Малайзию в ближайшее время или нет? Могу пробить информацию о том, пересекал ли он государственную границу», – уточнил Гога и поинтересовался. «Кто это такой?» Дайна сообщила ему Фио Михаила, однако никаких бродивших в ее голове версий до поры до времени озвучивать не стала. «Просто боюсь пока что-то говорить, чтобы окончательно не запутаться во всем этом». «Ладно, хорошо, сделаю», – записав необходимые данные, пообещал ей Гога. «Кстати, и экспертиза по рубашке должна уже быть готова. Так что в ближайшее время, думаю, очень многое уже прояснится». Приехав домой, Дайна в сопровождении Гоги поднялась в свою квартиру на Большом Каретном, внимательно все осмотрела на предмет каких-нибудь оголенных проводов или еще какой напасти, после чего с Гогой простились и, оставшись одна, заперлась на все замки». Она наскоро перекусила, приняла с дороги душ и, несмотря даже на то, что время было ближе к шести вечера, хотела было уже лечь спать, но зазвонил телефон. «Есть две новости», — сказал в трубку Гога и тут же спросил, с какой начать. «Одна новость хорошая, другая плохая», — сонно поинтересовалась Дайна. «Обе нехорошие и неплохие, просто одна новость первая, а другая вторая». Судя по всему, это была шутка и Дайна ее вполне оценила. «Тогда начни с первой, а потом сразу же перейди ко второй и все дела». В общем, новость первая. Согласно заключению экспертов, пото жировые следы на представленной тобой мужской рубашке, а также кровь на кусочки медицинской ваты, свидетельствуют о родстве обоих исследуемых лиц женского пола, причем о родстве достаточно близком. То есть девушка, носившая эту рубашку и страдающая болезнью Альцгеймера Копылова Елена Сергеевна, это мать и дочь, сделала вывод Дайна. Именно так подтвердил ее слова Гога. А новость номер два. «Новость номер два. Этот самый Михаил, полные данные, которого ты мне дала, в период за три ближайшие года вообще не пересекал государственную границу и, стало быть, не покидал пределы Родины». Наверное, секунд двадцать Дайна молчала, после чего Гога нетерпеливо потребовал. «Объяснить не желаешь, что все это значит?» «Давай не по телефону», – предложила ему Дайна. «Я просто жутко устала и хочу спать. Давай встретимся и все обстоятельно обсудим». «Хорошо, давай». Нехотя согласился с ней Гога. «Тоже сейчас машину поставлю и буду отдыхать». Дайна хотела было уже отключиться, но Гога продолжил. «А знаешь что, у нас с тобой уже довольно-таки неплохое досье образовывается по всему этому запутанному делу». «Ага», — устало зевнула Дайна. «Осталось только купить папку и подшить туда все собранные нами доказательства. Обязательно это сделаем, только давай не сейчас, а? Я уже отдыхать хочу». Гога хотел было сказать что-то еще, но Дайна уже отключилась.